272. Через еще большее спокойствие приближаешься, и он увенчает чело победителя, потому и названо оно венцом духа. Правильно, испытания даются для утверждения нужных качеств, испытания ради испытания потерянное время. Но испытание, утвердившее или укрепившее то или иное качество, является бою лестницу духа. Если назвать испытание утверждением качеств, определение это выразит самую цель того, ради чего он удается. Потому Архат извлекает драгоценнейший сок жизни из всех испытаний, которые ставит ему его владыка. Надо в корне пересмотреть свое отношение к жизни и многие понятия. Испытание на постном масле не является трапезой архата. Как можно печаловаться о том, что служит ступенями восхождения? Только обывательские рамки мышления накладывают на него печать церковно постного уныния и обреченности. Буйно и радостно идет свободный, оттенет майи дух победителя через испытуемые им волны материи. Он Владыка трех знает, что даются они для преодоления и победы, для ковки доспеха огненного и для того, чтобы дух поднялся над плотью, как феникс из пепла, возрожденный, мощный, напитанный соками радостной искрящейся жизни. Умейте радостно встречать волну испытания, умейте победно встретить ее. Пусть победительное состояние сознания станет самой сущностью его выражения. Несогбенностью ныне, но буйная радость победы горит в сердце того, кто сужден мне. Запомни, ты победитель всегда. Распознай элементы победы в даваемых испытаниях и встречай их сознанием победы, непреложно начертанной на щите твоем. Можно обессилить физически, не беда. Можно устать от напряжения, это поправимо. Но пламя духа победителя огненного никогда, ни при каких обстоятельствах и противных условиях, не поникает на челе победителя. Огненный знак сущности пылает стройно, как меч. Согбенность духа не есть свойства архата, им никогда не уявляется. Я, твой владыка, венчал тебя венцом победителя и ручательство этому дал. По мысли о сущности сказано. Созвучие есть основа восхождения. Созвучно должно быть сознание твое, с сознанием твоего владыки. Созвучном победе, начертанной владыкой, должно быть твое сознание. Созвучи мне в утверждениях тебе данных и даваемых всей ее сущностью своего микрокосма. Созвучать на волне соответствия с волной мысли владыки задача твоя, сдаваемая. Но давай, мои навеки, звучать на волне обывательской или волнах двуногих сознаний или сознаний слепых и невежественных — нехитрая штука. Так делают все. Но Архат один на сотни тысяч и миллионов обывателей. Не может он обывателю даже благонамеренному уподобиться. У него своя волна созвучия, созвучащий огненно свыше. Сострадание не есть созвучие, но снисхождение и поднятие до себя. Когда сострадающие и получающие падают в яму сознания страдающего, это не помощь. Именно надо поднять до себя и вызвать в нем волну созвучий высшую. Владыка, сострадая, поднимает сознание до себя в мир свой. Поднятием и возвышением низшего сознания до себя назовем состраданием но ты будь созвучен, владыки, и тогда, созвуча, мне будешь поднимать окружающих и окружающие тебя до высоты своего сознания, но ни в коем случае не спускаться до уровня сознания окружающих и погружаться в безысходное. Архат поднимает до себя ниши, но не опускается до него. А так как ниши и активно, и стремится с волнами своими затопить сознание ближайших мне, то великая неустанная борьба и дозора требует великого на великом дозоре пребывает сознание архата я победил мир вот мир идет на тебя что противопоставишь ему владыку в тебе прибывающего как победишь силы владыки тебя насыщающие сказал силою моею действовать можешь Не победим силу владыки в себе осознавшей. Чем победишь мир? Мною. Где возьмешь силы? У меня. С кем пройдешь победителем через все испытания, через все битвы и противодействия? Со мною. Так станет владыка ближе плоти и крови и мозга и всех оболочек, ибо я и ты одно в ней поверх всего, что временно. Сколько тел сменил, сколько проводников сбросил, но ныне со мною, как и всегда. Не от тела и тел владыка, но от духа и в духе. В духе владыка. Волны звучащих оболочек умерь. И дай волне духа владыки звучать полной и радостно в духе твоем. И тогда луч мой. Волны света несущий станет светом твоим, являемым сущностью твоего микрокосма в мире вовне.